На западе. Владимиру Маяковскому. На серохвольных в песке и пене, на дюнах шепчущийся мрак, то гладко причёсанные тротуары Лондона кинули сталью пружинищий шаг, то кто-то дряхло изгибая колени, молится шамкая: "Господи, со всех сторон дана в кружеве фландрского золота лени, врагу рагу натерзания страна". Сквозь черный тонущий вечер в каналы Золотыми ожерельями слез падут Эти слова усталых к Господу. А ветер соленый, путаясь в реях, Вдаль уходивших кораблей, Запах пороха, украденный на приморских батареях, Унесет к чужой земле. Где-то проплачут. О, плачьте, плачьте, слёзы соленого ветра, Капайте, это на истекающем кровью западе В молящие руки. Вам расскажут, что даже с самой низкой мачты среди дальнего плавания скуки видна на серых волнах в песке и пене умирающая истерзанная страна. Слышно, как кто-то, сгибая колени, молится, молится. Да, да, ах, зачем сквозь вечерние стелющиеся тени, задыхаясь, выползает война. Года, стальные, раскаленную пастью проглотили тысячу лет в один миг. Ах, не вернуться, не вернуться кем украденному счастью, как первым страницам прочитанных книг. Тверь, вокзал. 1 декабря 1914 года.